Глава 6 Время пошло. На втором этаже отеля в коридоре стояли двое. Анна Стерхова и хозяин отеля «Пасифик» Виктор Петрович Кошелев. Последний держал в руках ключ от номера, как будто собирался не просто открыть им дверь, а сотворить нечто значительное. «Прошу». Кошелев распахнул дверь. Номер «Люкс» идеально подходит для оперативного штаба. Он первым прошел в гостиную, где были расставлены три письменных стола с необходимой оргтехникой и компьютерами. В углу комнаты стоял сейф с ключом, воткнутым в замочную скважину. У стены расположился кожаный диван, возле него вазон с искусственной орхидеей. Стерхова огляделась. — Нужны еще стулья, этих не хватит. — Принесут. — Кошлев протянул ей ключ. — Можете работать спокойно, никто не побеспокоит. Я приказал, чтобы поменяли замок в двери. — Ключ один, и он только у вас. Другого нет ни у горничной, ни у партия. Это вам не карточка, если вы потеряете, придется менять замок. — Постарайтесь не потерять, — ответила Анна и забрала у него ключ. — Горничную я предупредил, придет прибрать, когда позовете. Стерхова подошла к окну и отодвинула штур. Океан за окном притих, водная зыбь золотилась под косыми лучами солнца. Оно поднималось над горизонтом в безоблачном синем небе. Не было ни намека на минувшее буйство. Спокойствие казалось неестественным и вызывало тревогу. Утром прикинулось мирным, но Анна помнила шторм. Приблизившись к окну, Кошлев заговорил доверительным тоном. «Я тут подумал, когда все уляжется, почему бы нам с вами не сделать музея новую экспозицию? Какого толка? Про режиссера Воронина, его фильм, его комната, фотографии, вещественные доказательства, если найдутся». «Людям будет интересно, история свежая». Стерхова обернулась. «Вы это серьезно? Почему бы нет?» Кошлев замешкался и с виноватым видом развел руками. «Простите, глупость, Мара неловко получилось. Просто хотел помочь. Поможете, если предоставите план отеля, ключи от технических помещений и расписание смен персонала. Будет исполнено». Кошелев кивнул, скомканно попрощался и ушел, оставив за собой приоткрытую дверь. Стерхова села за стол и положила перед собой блокноты ручку, на стола картонную папку. Открыла чистую страницу блокнота и записала дату. В ту же минуту зазвонил ее телефон, взглянув на экран, она ответила. — Да, Юрий Алексеевич, не спится? — Еще не ложился, — ответил Савельев и с иронией в голосе спросил. — У тебя аллергия на отпуск? Анна улыбнулась. Так уж вышло. Пригласили поработать в жюри, не удержалась, поехала. А тут вдруг убийство. Я в курсе, Шувалов рассказал и уже прислал все бумаги. Короче, опять ты вляпалась. Ну да, в светлую гавань, хихикнула Стеркова. Она еще шутит, вздохнул Савельев. Короче, командировка оформлена, документы придут на факс. Учти, что специфика не наша. Убийство свежее, не архивное, заканчивай побыстрее все поняла позванивай и пожалуйста без героизма конечно и вот что анна сергеевна да если почувствуешь что буксуешь отказывайся никто тебя не осудит понятно она помолчала потом коротко обронила я справлюсь верю сказал савельев и отключился стерхова отложила телефона и посмотрела на чистую страницу блокнота белая как свежий снег она ожидала первого следа В коридоре послышались быстрые разнокалиберные шаги. Кто-то тихонько откашлялся, скрипнула дверь. Анна выпрямила спину и сказала «Входите». В комнату вошел капитан Горшков, за ним Крепанов и оперативник Лёва Петров. Горшков оглядел помещение, как будто проверяя и без приглашения сел за свободный стол. Крепанов снял пиджак и, прежде чем сесть, повесил его на спинку свободного стула. Петров остался стоять. «Можете сесть на диван», — предложила Стерхова и, оглядев, всех троих сказала. «Начнем?» «По протоколу осмотра вопросов нет, все четко по делу», — Горшков равнодушно пожал плечами. «Работали как обычно». «Это видно», — она посмотрела на криминалиста. «Яков Михайлович, прошу доложить по результатам осмотра. Все, что известно на текущий момент». «Да, конечно», — кивнул крипанов и поправил очки. Его голос был чуть глуховат, с едва уловимой гортанной интонацией. По внешним признакам, смерть наступила за 10-12 часов до обнаружения трупа. «Примерно между 10 и 11 часами вечера предыдущего дня». Анна кивнула. «Продолжайте». Характер повреждения указывает на механическую асфиксию, то есть удушение. На шее четкая полоса с неровными краями, без двойных следов. Повреждений, характерных для борьбы, на теле не выявлено. Кожа под ногтями чистая, на запястьях следов удерживания нет. — То есть сопротивление Воронин не оказывал, — уточнил Истерховы. — Однозначно нет, — Карипанов помолчал. — Возможно, он был не в состоянии сопротивляться. — Под действием алкоголя или веществ? — Возможно. Ждем токсикологическую экспертизу. — Хорошо, что по отпечаткам снятые со всех поверхностей, после исключения отпечатков Воронина и Горничной, убиравшей номер. Все прояснится. Хотя не факт, среди них могут оказаться отпечатки предыдущих постояльцев. Анна посмотрела в окно, на улице начался дождь, легкая морость, похожая на туман. Чуть помолчав спросила, что с подоконником? По поводу следа от локтя, структуры ткани отпечаталась пыли, изъяты частички волокон. Фотографию вместе с волокнами отправил на экспертизу. Возможно, получится установить типы и состав ткани. Орудие убийства. Шнур витой синтетики с петлями на концах. Происхождение типа артикула выясняется. Также на нем обнаружены микрочастицы кожи. Убийца был без перчаток. Возможно, из этого получится что-нибудь выжить. Разумеется, если хватит биологического материала для экспертизы. Сто процентно обещать не могу. Стерхова отметила что-то в блокноте, все трое молчали, давай ей время. — Песок у двери. Взяли пробу? — И не только. Сделал несколько фотографий на предмет очертания следа. — Надо же! — она пожала плечами. — Я не разглядела. — Вряд ли он что-то даст. — Поняла. — Когда будет заключение судмедэксперта? — Ожидаем, — подтвердил Карипанов. — Полный отчет в течение двух-трех суток. «Спасибо, Яков Михайлович», — она перевела взгляд на оперативника Лёва Петрова. Он сидел на диване, то и дело меняя позу. Было видно, что сидеть и молчать для него было одинаково трудно. «Слушаю вас», — проговорила она. Петров вскинул голову, как будто услышал стартовый выстрел. «Значит так», — взговорил он быстро, едва успевая выговаривать слова. «Вчера я изъял записи с камер наблюдения, с тех, что вообще работают. Работают три с половиной, пардон». Одна в холле, одна у лестницы на втором этаже и одна у лестницы четвертого. Камера в коридоре на третьем этаже, где номер Воронина, дохлая. Питание есть, но сигнала нет. И это все, что есть? Система наблюдения здесь чистой формальность, просто пустышка. Охранник — 70-летний дед с радионяней в ухе. — С радионяней? — переспросил Истерхов. Петров уточнил со слуховым аппаратом, в мониторная лежанка с одеялом, чайник с электроплиткой и старый телевизор. Дед там живет. Периодически выходит в холл, чешет пузо и проверяет, осталось ли на ресепшене печенье. Анна с пониманием кивнула. Записи посмотрели? Кто входил, выходил в отель вчера вечером. Не успел, сегодня этим займусь. Камера у входа рабочая, но угол обзора хреновый. И еще нужен временной ориентир. Стерхова на мгновение задумалась и сказала, начните с девяти тридцати до половины двенадцатого. Принято, Петров записал в телефон. Сегодня планирую опросить соседей по номеру, тех, кто проживает рядом с триста двенадцатым, ну и портье, который дежурил тем вечером. Может, видел чего. Оперативник осекся, перехватив ее взгляд. партия беру на себя, спокойно сказала Стерхова. С соседями по номеру тоже поговорю. Сосредоточьтесь на записях, это сейчас важнее. И Лев. Да? Смотрите внимательно. Иногда полезно замедлиться. Есть замедлиться. Стушевался Петров, он был молод, лет 25 не больше. Спортивный, быстрый, сметливый, из тех, кто всегда бежит впереди паровоза. Здесь можно курить? Спросил Горшков. Стерхова разрешила. Курите. Что касается вещественных доказательств, Он закурил и продолжил говорить не спеша, с хрипловатой натугой. «Вчера приобщили. Списк я видела. Один неразобранный чемодан с личными вещами, две зарядки, одна от телефона, другая от ноутбука. Телефон изъят, ноутбук в номере не обнаружен. В чемодане среди вещей лежал пакет с распечатками. Горшков поднялся со стула и положил перед данной коричневый пакет из крафтовой бумаги. Вчера вечером глянул кадры из фильма. Я разберусь, теперь подытожим. Она провела рукой по столу, словно разворачивая невидимую дорожную карту. Первое. Нужно выяснить, с кем и как Воронин приехал в Светлую Гавань. Об этом я сама расспрошу Малюгина. Второе. проследить перемещение Воронина по отелю. Этим займется Лев. Петров кивнул и записал в телефон. Третье. Все отпечатки, найденные в номере, проверить по базе данных, поработать с песком и возможным следом. Четвертый шнур. Определить его тип назначения артикул производителя. Возможно, это специальное снаряжение. Яхтенный, альпинистский, охотничий. Яков Михайлович, возьмите это на себя. Разумеется, подтвердил криминалист. Уже в работе. пятая Анна взглянула на Горшкова. Василий, поработайте с телефоном погибшего. Уже поработал, все было удалено. Сделайте запрос провайдеру. Нужна расшифровка всех звонков и сообщение, обозначенный временной период. — Сделаю. — Горшков записал поручение. — Шестое. — Лев, проверьте список постояльцев, перепишите всех, кто находится в отеле без обоснованной цели, без командировки или участия в фестивале. Особое внимание обращайте на одиночек и тех, кто съехал вчера и сегодня. Иностранцы, москвичи, фрилансеры, гребите напрополую. — Принято, — отрапортовал Петров. Анна закрыла блокнот. На этом все. С результатами собираемся сегодня в восемь часов вечера. На мгновение в комнате повисла тишина, та самая, что возникает перед большой срочной работой. Первым вскочил Петров, за ним поднялся Карипанов. Горшков стал последним, медленно, нехотя выражая молчаливый протест. До сбора оперативной группы оставалось двенадцать часов.